«Часть вторая. Планетологи ищут Варечку, а радиооптик узнает, что такое бегемот». «Он меня выгнал вон», — сказал Дауги, вернувшись в каюту Юрковского. Юрковский стоял на стуле посреди комнаты и ощупывал ладонями мягкий матовый потолок. По полу было рассыпано раздавленное сахарное печенье. «Значит, она там», — сказал Юрковский. Он спрыгнул со стула, стряхнул с колен белые крошки и позвал жалобно. «Варечка, жизнь моя, где ты?» «А ты пробовал неожиданно садиться в кресло?» — спросил Дауге. Он подошел к дивану и столбом повалился на него, вытянув руки по швам. «Ты убьешь ее!» — закричал Юрковский. «Ее здесь нет» сообщил Дауге, и устроился поудобнее, задрав ноги на спинку дивана. «Такую вот операцию следует произвести над всеми диванами и креслами. Баречка любит устраиваться на мягком». Юрковский перетащил стул ближе к стене. «Нет», — сказал он. «В рейсах она любит забираться на стены и потолки. Надо пройти по кораблю и прощупать потолки». «Господи!» — Дауге вздохнул. «Чем мы занимаемся?» Он сел, покосился на Юрковского и прошептал зловеще. «Я уверен, это Алексей». Он всегда ненавидел ее. Юрковский пристально посмотрел на Долге. Да! продолжал Дауге. Всегда. Ты это знаешь. А за что? Она такая тихая, такая милая. Дурак ты, Григорий, сказал Юрковский. Ты поясничаешь. А мне действительно будет очень жалко, если она пропадет. Он сел на стул, уперся кулаками в колени и положил подбородок на сжатые кулаки. Высокий залысый лоб его собрался в морщины. Черные брови трагически надломились. Ну, no, ну! No, сказал Дауге. «Куда она пропадет? С корабля. Она еще найдется». «Найдется», — сказал Юрковский. «Ей сейчас есть пора. А сама она никогда не попросит. Так и умрет с голоду». «Так уж и умрет», — усомнился Дауге. «Она уже 12 дней ничего не ела. С самого старта. А ей это страшно вредно. Лопать захочет, придет», — уверенно сказал Дауге. «Это свойственно всем формам жизни». Юрковский покачал головой. «Нет, не придет она, Гриша». Он залез на стул и снова стал сантиметр за сантиметром ощупывать потолок. В дверь постучали, затем дверь мягко отъехала в сторону и на пороге остановился маленький черноволосый Шарль Моллар, радиооптик. Войдите, спросил Моллар. Вот именно, сказал Дауге. Моллар всплеснул руками. Умайсно, воскликнул он радостно улыбаясь. Он всегда радостно улыбался. Нон войдите, я хотел познать войтить. Конечно, сказал Юрковский со стула. Конечно войтить, Шарль. «Чего уж тут?» Малар вошел, задвинул дверь и с любопытством задрал голову. Вольдемар, сказал он великолепно Картабе. «Ви учиться ходить по потолку?» «Уи, мадам!» – сказал Даугес с ужасным акцентом. «В смысле, миссия, конечно. Собственно, иль шершля верочка». «Нет-нет!» – скричал Малар. Он даже замахал руками. «Только не так! Только по русски Даже говорю по русски Юрковский слез со стула и спросил. «Шарль, вы не видели мою Верочку?» Малар погрозил ему пальцем. «Вы мне все шутите», — сказал он, делая произвольное ударение. «Вы мне 12 дней шутите». Он сел на диван рядом с Дауге. «Что есть, Варечка? Я много раз слышал Варечка. Сегодня вы ее ищите, но я не видел ни один раз, а?» Поглядел он на Дауге. «Это птичка? Или кошка? Или э -э бегемот?» — сказал Дауге. «Что есть бегемот?» — осведомился Малар. «Все такая...» «Лирондей», — ответил Дауге. «Ласточка». «О, лиронделе!» — воскликнул Маллар. «Бегемот?» «Ес», yes — сказал Дауге. Натюлих! но «Но-но, только по русски Он повернулся к Юрковскому. Грегуар говорит верно?» «Ерунду порит Григуар, сердито проговорил Юрковский. «Чепуху». Маллар внимательно посмотрел на него. «Вы Володя», — сказал он. «Я могу помочь?» «Да нет, наверное, Шарль. Надо просто искать. Ощупывать». «Эм, с руками, как я. Зачем щупать?» – удивился Малар. «Ви скажите, вид у нее какой есть? Я стану искать». «Ха!» – сказал Ярковский. «Хотел бы я знать, какой у нее сейчас вид». Малар откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза ладонью. «Я не сам гандрас», – жалобно сказал он. «Я не понимаю, у нее нет вид или я не понимаю по русски Нет, все правильно, Шарль, сказал Юрковский Вид у нее, конечно, есть Только разный, понимаете? Когда она на потолке, она как потолок Когда на диване, как диван А когда на гэгуах, она как гэгуах Сказал Малар Вы все шутите Он говорит правду, вступился Долги. Баричка все время меняет окраску Мимикрия, она замечательно маскируется, понимаете? Мимикрия Мимикрия у нас точка Горько спросил Малар В дверь опять постучали. «Войдите!» – резко закричал Малар. «Войдите!» – перевел Юрковский. Вошел Жилин, громадный, румяный и немного застенчивый. о вскричал Малар, сверкая улыбкой. Он очень благоволил к бортинженеру. «Лагатит энгеневер! Как жизнь, хорошо?» «Хорошо», – сказал Жилин. «Как девушки, хорошо?» «Хорошо», – сказал Жилин. Он уже привык. «Бон!» «Прекрасный прононс», – сказал Дауге. «Кстати, Шарль, почему вы всегда спрашиваете Ваню как девушки? «Я очень люблю девушки», — серьезно сказал Малар. «И всегда интересуюсь, как?» «Он», — сказал Дауге. «Живу компран». Жилин повернулся к Юрковскому. «Владимир Сергеевич, меня послал капитан. Через 40 минут мы пройдем через Периовий, почти в экзосфере». Юрковский вскочил. «Наконец-то!» «Если вы будете наблюдать, я в вашем распоряжении». «Спасибо, Ваня», — сказал Юрковский. Он повернулся к Дауге. «Ну, Иоганныч, вперед!» «Держись, борый джоб, сказал Дауге. «Лесни ронделес, лесни ронделес», – запел Малар. «А я пойду готовить обед. Сегодня я дежурный, и на обед будет суп». «Вы любите суп, Ваня?» Жилин не успел ответить, потому что планетолет сильно качнуло, и он вывалился в дверь, едва успев ухватиться за косяк. Юрковский споткнулся, а вытянутые ноги Малара, развалившегося на диване, упал на Дауге. Дауге охнул. «Ого», – сказал Юрковский, – «это метеорит». Встань с меня! сказал Долга.